И за небольшую денежку приглядывал за домом Котельниковых. Чего ты не поняла? Мы же согласовали его зарплату с вами, удивила Сирка. А уборка снега? Вы там ему всё время 500 рублей даёте. Это кон он наш снег и вовсе чистить перестанет. Ну, это ж редко. Мы же только когда приезжаем, пару раз-то всего за зиму и были. Сама посуди,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 только в новогодние школьные каникулы. Новый год Котельниковы всегда отмечали на даче, для чего наряжали елку у крыльца и украшали разноцветными гирляндами дом. Потом Ирка оставалась на даче вместе с Ингой, а Игорь ездил на работу прямо оттуда. «Ха! Пару раз всего, говоришь, были!» «Да, Сланбек уже к вам повадился чуть ли не каждую неделю, а то и по два раза».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 Подвела и накрасила глаза, наклонила голову вниз, потрясла волосами и сбрызнула всё это безобразие лаком. Волос с виду сразу стало в два раза больше. Потом нырка побежала в кабинет и достала из сейфа ружьё. Котельников давно купил ей это ружьё и оформил охотничий билет. Как он сказал, на всякий случай. Даже в тир её водил.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 Абонент по-прежнему находился вне зоны. На этот раз мысль о том, что он совещается, у Ирки в голове почему-то не появилась. Наконец, Неградова взгромоздилась в машину и плюхнулась на сиденье рядом с Иркой. "Тебе лестницу надо к этому сараю присобачить, чтоб я в узкой юбке до да на каблуках всегда залезть смогла", посоветовала она Ирке, оглядываясь по сторонам.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 Был тоже тщательно расчищен. Ирка поехала к воротам и нажала на кнопку пульта дистанционного управления. Ворота бесшумно поползли в сторону, и в взгляду предстала также расчищенная от снега парковочная площадка, на которой стояла машина Котельникова. Ирка застонала, потом заглушила мотор, взяла ружьё, И вылезла из машины, сделав знак виноградовой сидеть тихо. Татьяна не послушалась, а попёрлась следом. Ирка остановилась и завращала глазами, приложив палец к губам, а виноградова изобразила возле рта застёжку и молнию. Дом производил впечатление абсолютно нижилового. А вот над баней струился дымок.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 Она подошла к дверям бани, опустила ролетту и защёлкнула её на замок. Ирка, помоги мне встать. Видишь, я увалилась, запричитала Виноградова, пытаясь вылезти из сугроба. Говорила тебе, что не одета для дачи. Так нет. Кто ж меня слушать будет? Дай руку, а то я себе всё в короткой юбке отморожу. Сейчас. Вот только схожу в генераторную за бензином. Подожгу тут всё. Тогда и тебя из снега вытащу. Ирке очень хотелось, чтобы Котельников её слышал, поэтому орала она на весь лес. Виноградова наконец вылезла из сугроба и подошла к Ирке. И правильно, гори, гори, моя звезда, пропела Виноградова с чувством.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 Дверь наружу открывается. Её ты отсекла роллетой. Так что голубчик-то замурованный, похоже, виноградова тоже хотела, чтобы котельников их слышал. Потому что говорила она громче обычного, но не орала, как ырка. А котельников выходит и правда всё слышал, так как из окошка над их головами раздалось: "У меня телефон есть, забыли". Действительно, согласилась Сирка, обращаясь к Виноградовой. Про телефон-то мы и забыли. Он ведь службу спасения из города вызовет с вертолётами. А немножко понервничать никому не повредит. Пока там эти вертолёты прилетят, дрова-то глядишь и закончатся, похолодает в баньке, и потом опять же, упс.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 Удивительно спокойно сказала Ирка. Она приняла решение и даже ощутила какую-то небывалую лёгкость. Жить будешь здесь, на даче. Мне теперь этот дом и задар им не нужен. Бр, -р -р, сейчас зблю. Инги сам всё расскажешь, и чтоб никаких там мама меня выгнала, ты сам ушёл. А вот почему, попробуй дочер объяснить.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 что котельника в принце есть. Не каждый встреченный тобой на жизненном пути свинопас является тайным принцем. Иногда свинопас — это просто свинопас. А баба-то эта чуть не обоссалась от страху. Ирка вспомнила перекошенное лицо толстомясой девицы и заржала. — Да я и сама чуть не описалась, когда ты палить начала! — со смехом согласилась Виноградова. Да уж. Приключение у нас с тобой сегодня было хоть куда. Может, мне Белового моего тоже ружьём пугануть, чтобы пить бросил? А ты что думаешь? Котельников теперь с бабой Митрахаться с перепогу перестанет? Да, ты права. Это не метод. Это утешительный приз. Действительно, мне понравилось.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 А я знаю, ляпнула она и прикусила язык. Чего знаешь? Лидия Андреевна передумала падать в обморок и с интересом посмотрела на Виноградову. Ну, мне один человек говорил, замялась Таня, вспоминая принца начальника. Почему-то этот мужчина и её короткий танец с ним крепко засел у неё в памяти.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 Чего на больничном просто так сидеть? Форма обучения там заочная. Ну на выходных какие-то занятия, да вы и знаю учёба с глубоким погружением в конце. Таня не знала, что и сказать. Она только-только свободно вздохнула, а тут опять учиться. Чего тут раздумывать, Таня? удивилась Вера Александровна. Многие сейчас за свой счёт в таких школах учатся, а тебе фирма оплачивает. Скажи спасибо. Спасибо. Так Таня Виноградова попала на учёбу в бизнес-школу. И ей там понравилось. Очень. Эта учёба коренным образом отличалась от учёбы в Куйке. И кроме того, на занятиях она познакомилась со многими интересными людьми.